«Посмотри на меня!» Сюзанна беспокойно пошевелилась, но промолчала. Эдди медленно поднял голову и дрожащей рукой убрал волосы с глаз. «Вот, возьми. Я совершил ошибку. Не следовало брать его, как бы сильно я ни страдал». Роланд стиснул в кулаке кожаный шнурок и рванул так, что тот лопнул. Стрелок протянул Эдди ключ. Эдди потянулся к нему, будто во сне. Но Роланд не спешил разжимать пальцы. «Ты берешься сделать то, что надо было сделать?» «Да», — он говорил, — «едва слышно». «Тебе нечего мне сказать?» «Извини, что... трушу». В голосе Эдди было что-то жуткое, что-то больно ранившее Роланду сердце. Стрелку, казалось, он знает, что здесь в окружении их троих, в муках, испух скали дух, Последние остатки детства Эдди. Их нельзя было увидеть, но Роланду слышались жалобные, слабеющие крики. Он постарался замкнуть для них свой слух. «Еще одно, что сделано мною во имя башни. Мой счет неустанно растет. Точно давниший счет забулдеги в пивной. Все ближе день, когда придется подбить сумму долга. Как я стану расплачиваться?» — Я не хочу извинений, и уж менее всего извинений за твой страх, — ответил он. — Что были бы мы без страха, бешеные псы с пеной на мордах, с засыхающим на поджилках дерьмом? Чего ж ты тогда хочешь? — крикнула Эди, Все остальное ты уже забрал. Все, что у меня было, почистую. Да нет, даже больше. Я ведь все ж таки извинился. Так... Какого дьявола тебе еще от меня надо? Роланд сжимал в кулаке ключ, их половинку спасения, Джейка Чемберса, и молча глядел Эдди в глаза. Зеленую ширь равнины, сизый речной плес заливало солнце. Вызолоченные угасающим летним днем просторы огласил далекий вороний крик. Чуть погодя во взгляде Дидейна, забрезжило понимание. Роланд кивнул. «Я забыл лик», — Эдди примолк, опустил голову, сглотнул, снова посмотрел на стрелка. Роланд понял то, что умирало при них на этом клочке земли, наконец, и дух. Вот так. Здесь, на солнечном открытом всем ветрам гребне холма, где обрывалось все и вся, оно исчезло навсегда. «Я забыл лик своего отца стрелок и молю о прощении». Роланд разжал кулак и вернул невеликое бремя ключа тому, кому К назначила нести его. — Не говори таких речей, стрелок, — сказал он высоким слогом. — Отец твой видит тебя преотлично, любит тебя преизрядно, равно и я. Эдди стиснул ключ в руке и отвернулся. На лице молодого человека досыхали слезы. «Пошли!» — выдавил он, и путники двинулись вниз по склону продолговатого холма к раскинувшейся у подножия равнине. Шестнадцать Джейк медленно шагал по Касл-авеню мимо пиццерий, баров и винных погребков, где старухи с недоверчивыми лицами помешивали картошку и мяли помидоры. Лямки ранца натерли кожу подмышками, ноги болели. Он прошел под цифровым термометром, табло извещало 29,5 градусов. Джейк указал, что все 40. Впереди из-за угла вывернула полицейская машина. Джейк тотчас крайне заинтересовался садовым инвентарем, выставленном в витрине хозяйственного магазина. Он проводил внимательным взглядом промелькнувшее в стекле черно-белое отражение и сдвинулся с места только тогда, когда оно исчезло. «Эй, Джейк, дружочек, а куда ты, собственно, идешь?» «Если бы знать, Джейк был совершенно уверен, что мальчик, которого он разыскивает...» Мальчик в зеленой косынке и желтой футболке с надписью В межземелье не соскучишься, где-то рядом. Ну и что? Парнишка все равно оставался для него иголкой в стоге сена под названием Бруклин. Джей шел по переулку, тонувшему в пестрые неразберихи надписи и рисунков, сделанных красками аэрозолями. В основном это были имена Эльтьянты 91, молния Гонсалес, Майк Грузовик. Но местами попадали словечки и девизы, оброненные для людей понимающих. Две таких надписи приковали к себе взгляд Джейка. «Роза есть роза! Есть роза!» Было выведено на кирпичной стене краской, поблекшей под дождями и ветрами, до тускло розового оттенка, того самого, что и роза на пустыре, где прежде стояли деликатесы Тома и Джерри, Пониже, темно-синим, почти черным, кто-то написал следующую странную вещь. Молю о прощении. Что бы это значило? Джек не знал. Может быть, что-то из Библии? Но слова завораживали. Не давали двинуться с места, словно взгляд змеи, который, как принято считать, гипнотизирует птиц. Наконец, мальчик медленно двинулся дальше, погруженный в свои мысли. Время подходило к половине третьего. Тени уже начинали расти. Впереди, буквально в двух шагах, Джейк заметил старика. Опираясь на узловатую трость, тот медленно брел по улице, стараясь держаться в тени. За толстыми стеклами очков, будто пара непомерно крупных куриных яиц, плавали карие глаза. — Молю о прощении, сэр, — выпалил Джейк, бездумно и, в общем-то, не слыша себя. Старик повернулся к нему удивленно и испуганно, моргая. — Уходи, мальчик! Он неуклюже погрозил Джейку палкой. — Вы, случайно, не знаете, сэр, нет ли здесь где-нибудь поблизости места под названием Академия Марки? Это было полнейшее безумие. Но ничего другого Джейк придумать не сумел. Услышав, сэр, Старик медленно опустил палку и посмотрел на Джейка с не вполне здоровым интересом маразматика. Что ты не в школе, мальчик? Джейк устало улыбнулся. У этой хохмы начинала отрастать длиннющая борода. Последняя неделя экзамены приехал поискать старого приятеля. Он ходит в академию марки. Ну вот ты все, извините, что побеспокоил. Он обошел старика. Надеюсь, что дед не надумает разок огреть его палкой по мягкому месту, так, на счастье. И успел спуститься по переулку почти до угла, как вдруг старик завопил «Мальчик, мальчик!». Жека обернулся. — Академии марки тут нет, — сказал старик. — Я прошифаюсь здесь уже двадцать два год. Я бы знал. Марки Авеню, та есть. какие марки. Нет, нет. Джейк внезапно так разволновался, что у него схватило живот, и сделал шаг назад к старику. Тот сейчас же замахнулся тростью, заняв оборонительную позицию. Джейк немедленно остановился, оставив между собой и стариком двадцатифутовую зону безопасности. А марки Авеню это где, сэр? «Не подскажете?» «Само собой!» — пропыхтел старик. «Разве не сказал я только что? Я прошиваю здесь двадцать два год. Два квартал дальше. У кино «Машестик» свернуть лебо. Но, говорю тебе, мальчик, никакой академии марки тут нет. «Спасибо, сэр, спасибо!» Джейк повернулся и окинул взглядом Касл Авеню. Да, впереди несколькими кварталами дальше просматривались несомненные очертания, нависающей над тротуаром маркизы. Маркизы большой матерчатый навес над витриной кинотеатра. Мальчик бегом сорвался с места, потом решил, что может привлечь себе внимание, и перешел на быстрый шаг. Старик смотрел ему вслед, сэр! Сказал он себе тоном легкого изумления. «Наташа, — Наташа, сэр! Скрипуче хихикнув, он потащился дальше.